Жужа между тем убирала со столика одни тарелки, ставила другие со свиными отбивными, обложенными преаппетитными на вид ломтиками жареной картошки, мелко нарезанными огурчиками и зеленым горошком. Разумеется, ты хочешь знать, почему я приехал? Гораю от любопытства, засмеялась Жужа. Или говори сгораю, или. «Горю», — поправил ее Вершилов. «Гораю» — нет такого слова. «Слушаюсь», — сказала Жужа и повторила старательно. «Сгораю», «горю». Так хорошо. Стало быть, задача такова. Опробование в заводских условиях нового препарата «Каркадамин». «Это который применяется при язве», — перебила Жужа. Вершилов кивнул, точно. Потом хотелось бы поговорить о других новых препаратах, которые нужны при спастических колитах, гастритах и почечных коликах. Доктор Юнош уверяет, что они в последнее время ничего такого выдающегося не создали, а во все занимаются воспроизводством зарубежных лекарств. «Так и есть», — сказала Жужа. — Можешь поверить, он не хитрит и ничего не скрывает. Я знаю юноша много лет, он человек чистый, хитрить не любит. — Разве я спорю? — удивился Вершилов. — Или подозреваю юноша хотя бы на минуту? — Напротив, меня, например, вполне устраивает то, что завод покупает лицензию, скажем, у Швейцарии или у Англии. В конечном итоге главное — помочь страждущим. А будет это лицензия какой-либо западной фирмы или, наоборот, придумано в лаборатории завода, мне, да и не только мне, всем врачам решительно все равно. Он произнес слово «лаборатория», и тут же вспомнилась красавица Марта, ее озерные глаза, глядевшие прямо на него в упор, чуть изогнутые неяркие губы, и то как она, увидев Вершилова, пришедшего в лабораторию, встала, подошла к нему, сказала снизу вверх, глядя на него своими удивительными глазами ⁇ Здравствуйте! ⁇⁇ Здравствуйте! ⁇ поправил ее доктор Йонаш. Надо говорить ⁇ Здравствуйте! ⁇⁇ Слышишь, Марта? ⁇ Она наклонила красивую голову улыбнулась, глядя на Вершилова из-под длинных своих ресниц. «Бывает же такая красота!» — подумал тогда Вершилов. Стало даже невольно грустно, ведь и этому прекрасному лицу, этим рукам, этому стройному легкому телу суждено постареть, измениться, а после и вовсе исчезнуть с земли, как оно и положено всему живому. «Какую я красавицу нынче встретил!» — сказал Вершилов. Жужа не расслышала его слов, а озабоченно сдвинув брови, она наливала из кофейника кофе в его чашку. Потом налила себе. — Слышишь, Жужа, я познакомился сегодня с очень красивой женщиной, — сказал Вершилов. — Поздравляю, — сказала Жужа. — Кто такая? — Наверное, ты не знаешь? — ответил Вершилов. — Хотя Будапешт не такой уж огромный город, здесь многие друг друга знают. — Кто же она? — нетерпеливо повторила Жужа. — Марта Теплиц, зав. лаборатории завода. Знаешь такую? — Теплиц. Жужа покачала головой. — Нет, не знаю. — А что в самом деле хороша? — Поразительно. Просто никогда в жизни не видел никого более красивого. Жужа слегка улыбнулась. — Хорошо, что твоя Лерочка этого не слышит. Как и многие друзья Вершилова, Жужа не любила его жены и даже не пыталась как-то скрыть свою нелюбовь. Так уж получалось, что все те, кто дружил с Вершиловым, не признавали его жены, впрочем, Она и сама не очень тянулась кому бы то ни было. Ладно, Вершилов решил поставить точку и, что называется, открыть новую тему. — Как твои дела, Жужа? — рассказывай. — Мои дела бела словно сажа. Охотно отозвалась Жужа, щеголяя русской идиомой, не беда, что немного самую малость перевранной. Больница, поликлиники, больные, потом являюсь сюда домой, посплю до утра, если ночью не вызовут в отделение, и опять бегу в больницу, и так все времена. Жужа сказала, и так все времена, но Вершилов не стал ее поправлять, задумавшись, молча смотрел в ее веселые, может быть, чересчур веселые глаза. Жужа была человеком в Будапеште, по собственным словам, в достаточной мере популярным. Дочь известного хирурга еще в ранней молодости сама решила стать хирургом. Блестяще окончила медицинский факультет университета, стала работать больничным врачом в той же самой больнице, где долгие годы работал ее отец. Вскоре оба, и отец, и мать умерли. Жужа осталась одна. Но, как она говорила, выручал общительный характер и большая квартира. К ней не переставали являться друзья в свободное время. Впрочем, свободного времени у Жужи оставалось все меньше. Она много, упорно работала. Спустя каких-нибудь три-четыре года Жужа стала доктором наук, потом профессором. Постепенно имя ее все сильнее набирало силу. К ней стремились попасть больные, приезжавшие в больницу из других городов.